Я, напротив, того убеждён, что король не обратит на моё лицо никакого внимания, когда я ему покажусь. Если хотите, я готов сделать опыт, чтобы вывести вас из заблуждения. Господа долеева поймали меня на слове. Мне пришлось уступить и пообещать им, что я немедленно выйду в Мадрид. Как только мой секретарь убедился в моём согласии совершить это путешествие, он предался неумеренной радости. Он воображал, что едва я появлюсь перед новым королём, как этот монарх отличит меня в толпе и осыплет почестями и богатством. В виду сего он баюкал себя самыми радужными мечтаниями, возносил меня до высших государственных должностей и строил собственную свою карьеру на моём повышении. Итак, я решился вернуться ко двору, имея в виду не столько служить фортуне, сколько удовлетворить дона Сесара и, и его сына, которым казалось, что я вскоре завоёвыю благосклонность монарха. По правде сказать, я сам ощущал в глубине души некоторое желание испытать, узнает ли меня юный государь. Влекомый этим любопытством, но не питая ни надежды, ни намерений извлечь какую-нибудь выгоду из нового царствования, я направился в Мадрид вместе с Сепионом, оставив свой замок на попечение Биатрис, которая стала превосходной хозяйкой. Глава вторая. Жил Блас пребывает в Мадриде. Он появляется при дворе, король его узнаёт